Глава 23, Милдред застыла в нерешительности. Неужели Сторм пытался ее предупредить насчет вот этого нечто? размышляла она. Нет, откуда ему было знать? Конечно, нет. Да, это именно то, что вы думаете. Внутри вашего пациента бомба. Положив свою руку на ее, изжав, Усталым и каким-то бесцветным голосом прошептал ей на ухо временный муж. «Не дергайтесь!» – властным голосом прокомментировал он, почувствовав, как девушка вздрогнула, едва только он к ней прикоснулся. «Я не пристаю к вам, просто надежнее фиксирую вашу руку». «Мистер Сторм, я хирург, поэтому нет никакой необходимости фиксировать мою руку. Моя рука не дрогнет, это во-первых. А во-вторых, откуда вы знаете?» «Анонимный звонок. Мне позвонили только что на мобильный и сообщили об этом». «Дабы сэкономить время на объяснениях», — соврал вампир. Само собой, разумеется, никто ему не звонил и ни о чём не сообщал. Однако паучье чутьё никогда не подводило его. И сейчас оно благим матом вопило, что внутри пациента именно бомба. И что стоит ему снять непроницаемый магический щит, которым он окружил Милдред и её пациента, как эта бомба тут же взорвётся». Впрочем, о том, что бомба немедленно взорвется, ему говорило даже не паучье чутье, а давление, которое на него оказывали извне с целью пробить защиту его щита. «Мистер Сторм, разрешите?» Вежливо попросили пропустить их к пострадавшему, прибывшие вместе с носилками санитары. «Что?» — не сразу понял вампир, что от него хотят. «А, нет, не разрешу!» Несказанно удивил он окружающих своим ответом. «Где же Бельф?» Беспокойно вглядывался он в толпу, потирая раскалывающиеся от напряжения затылок. «Ирен!» – прочитав имя на одернула одёрнула Милдред медсестру, которая была гораздо более увлечена происходящим вокруг, чем нуждающимся в её заботе пациентам. «Возьмите у них кислородную маску и наденьте её на пострадавшего». «Этого пациента нельзя транспортировать», – между тем объяснял своё поведение толпе большой босс. И поэтому срочно тащите сюда все необходимое для операции в полевых условиях». «Вы что, будете прямо здесь оперировать?» Ошалело поинтересовались санитары в наступившей вдруг тишине. «Прямо здесь оперировать?» промелькнула в мозгу милдрет «Но это безумие. Мы угробим пациента. Впрочем, не меньшее безумие, чем среди белого дня собственными руками доставить в еще один битком набитый людьми госпиталь еще одну бомбу». «Я ведь сказал срочно!» Зловеще спокойным голосом поинтересовался Сторм, применив к недоуменно взирающей на него толпе дар убеждения. И тут же поморщился от боли, теперь ещё и в висках. «Не надо было этого делать!» Мысленно отругал он себя, собирая в кулак всю свою волю, чтобы не завопить от боли. «Я их босс, они и так бы выполнили моё распоряжение!» «Простите, да, конечно, сейчас все будет!» Дружно закивали, зашелестели в быстроредеющей толпе. «Э, э а куда это они?» Объявившийся, наконец, Бельфигор удивленно возрился на людей, спешащих выполнить приказ Сторма. «Эй, вы!» — схватил он за руку санитара. «Вы пациента забыли!» «Никого они не забыли!» — проскрипел сквозь зубы Сторм. И это незначительное усилие отняло у него последние силы. Зацикленный же на себе демон первым делом озадачился. «Не забыли? Как это не забыли? А это кто?» Указал он на бесчувственное тело мужчины. Затем выдвинул предположение. «Он что, умер? Уже?» Вслед за чем перешел к обвинениям. «Вот гад! Я старался, выбивал ему операционную, а он взял и умер!» «Ну вот что за человек? Никакого уважения к чужому труду. Я старался, а он взял и...» «Он не умер!» — хмуро возрилась доктор Райт, устав от причитаний Мартина. «Как не умер?» На сей раз демон не просто озадачился, а даже растерялся. Его демонической мощности мозг был способен просчитать миллиарды возможных вариантов будущего в секунду. И поэтому Бельфигор все и всегда схватывал на лету. Все и всегда. Но не сейчас. В данный момент он ровным счетом ничего не понимал. «Что происходит, Мик?» «Наконец-то!» — с облегчением мысленно выдохнул Сторм, завидев спешащего к ним главу травматологического отделения и семенящих за ним груженных хирургическим инвентарем и инструментарием санитаров. «Вот дерьмо!» — наконец-то поняв, что происходит, выругался Бельфигор. «Просто дерьмо! Мик, я чем-то могу помочь?» «Да», – кивнул вампир, который, наконец, сумел немного обуздать боль, разрывавшую его череп на части. «Во-первых, сделай нас невидимыми и позаботься, чтобы о нас все забыли. Справишься?» «Обижаешь», – закатил глаза демон. Доктор Райт тоже закатила глаза, но по совершенно другой причине. Только-только все вроде бы наладилось. У нее целый день не было ни галлюцинаций, никаких видений, И вот опять… Как же понять, что из происходящего происходит на самом деле, а что ей только кажется?» «Отлично!» – кинул Сторм. «Во-вторых, набери Люка и предупреди его, что я не смогу быть так скоро, как пообещал. А затем присоединяйся к нам, будешь ассистировать Милдред». «В каком смысле ассистировать Милдред?» – изумленно поинтересовалась доктор Райт. «В прямом!» – рыкнул вампир. Однако тут же взял себя в руки и практически взмолился. «Милдред, пожалуйста, хоть раз доверьтесь мне. Поверьте, я знаю, что делаю». «Довериться вам?» – фыркнула девушка. «Поверить в то, что вы знаете, что делаете? Вы, который объявил мне, что в грудной клетке моего пациента бомба, но при этом не озаботился пригласить сюда ни одного сапёра, который попросил своего кризис-менеджера сделать нас невидимыми. И я уже молчу о том, что вы ещё и предложили ему мне ассистировать». «Искренне говоря, мне вопить хочется от отчаяния и собственной невезучести». «Мне тоже, кстати, вопить хочется, и гораздо больше, чем вам!» Не выдержал и сорвался таки вампир, голова которого в буквальном смысле раскалывалась. «Но вместо этого я удерживаю вокруг нас защитный щит, да еще и поддерживаю жизнь в этом несчастном. Но разве вас в этом убедишь? Вам же доказательства нужны!» «Так посмотрите вокруг и убедитесь в том, что мы теперь невидимые. Или вы не только мне не верите, но и глазам своим тоже? Хотя у кого я об этом спрашиваю? Вы же себя наверняка уже опять убедили, что у вас очередные галлюцинации. Разве не так?» Ее временный муж что-то еще говорил, однако Милдред его больше не слушала. Их действительно никто не видел. О них действительно все забыли. Более того, судя по тому, что случайные прохожие обходили их стороной, Все также забыли и об участке тротуара, на котором в данный момент разместился их полевой госпиталь. Происходящее вокруг нее и с ней настолько выходило за рамки понимания доктора Райт, что она больше не знала, чему верить и что думать. Либо она окончательно и бесповоротно обезумела, либо мир вокруг нее сошел с ума. Ей хотелось бы верить, что вариантов было два, но она прекрасно знала, что вариант только один. «Так, стоп!» Усилием воли подавила в себе Милдред, набирающую обороты истерику. «Фантомный мой пациент или нет, но в моих руках его жизнь, поэтому я не могу позволить себе паниковать. Вначале исполню свой врачебный долг, а затем, на этот раз уже точно, первым делом к психиатру». Приняв решение, доктор Райт глубоко вдохнула, выдохнула и спокойным голосом проинформировала. «Мистер Сторм, в чем бы я себя не убедила, это не имеет значения». «В данный момент для меня имеет значение только мой пациент и предмет внутри него. Поэтому как насчет того, чтобы прекратить ссориться и приступить к извлечению этого предмета?» «Это не просто предмет, Милдред. Это взрывоопасный предмет!» Зло рыкнул вампир. Однако он тут же взял себя в руки и продолжил спокойным голосом. «И чтобы понять, что это за предмет и как его обезвредить, мне необходимо обхватить его ладонью». «Но я не могу этого сделать, потому что вы не послушались меня!» Он всё-таки не выдержал и вновь сорвался на рык. «Но пациент истекал кровью, и послушайся я вас истёк бы!» парировала Милдред, уверенная в своей правоте. «Давненько я так не напрягался!» Массируя пальцами обеих рук виски, с тяжёлым вздохом простонал демон. «Целый госпиталь людей убедить, что они ничего не видят и не видели!» «Это я тебе, друг, скажу, оказалось даже сложнее, чем ночь за ночью нашёптывать Менделееву периодическую таблицу элементов. Слушай, а ты уверен, что там внутри точно бомба? Я ничего не ощущаю». «Уверен», — кивнул вампир. «Я чувствую пульсацию, так что заряд там точно есть. А вот насчёт мощности я не уверен». «Слушай, а может там всё-таки не бомба?» Продолжал сомневаться демон. «Бельф, кто из нас двоих в Первую и Вторую мировую руководил подразделениями сапёров, ты или я? И кроме того, вчера взрыв в Стормэнд Скай, сегодня неизвестный предмет внутри пациента, которого подкинули опять же к моему госпиталю». «Всё-таки бомба», — понимающе кивнул демон. «Тогда я на всякий случай окружу нас ещё и своим щитом». «Да, так будет надёжней». — одобрил дополнительную меру безопасности владелец госпиталя. «Мистер Сторм, чего вы ждёте? Чтобы этот несчастный умер?» — недоумевала доктор Райт, решившая ради пациента не обращать внимания на чушь, которую только что нёс её временный муж, который вполне мог оказаться плодом её больного воображения. «Я не жду, я думаю. Думаю, как наверняка сделать так, чтобы вы не пострадали!» — зло прорычал вампир ты думаешь что как только она хотя бы попытается двинуть рукой произойдет бабах и розовый туман закружится над нами бельфигор произнес вслух то о чем микаэль даже подумать боялся воздействовать на äh, предмет через нее ты не можешь потому что она демон кивнул на милдрет тебя блокирует да кивнул Сторм. я пытался но она меня блокирует «Розовый туман?» – озадачилась Милдред, не сразу поняв, о чем говорит помощник Сторма. Однако затем вспомнила и внутренне содрогнулась от нарисованной ее ярким воображением картины. «Я когда-то что-то об этом читала. Бомба детонирует, и плоть, которая оказалась в радиусе ее эпицентра, разрывается на миллиарды мельчайших частичек, превращаясь в густую, местами с мякотью, жидкость». Одно мгновение, и от человека остается лишь кровавый туман. «Стоп!» – вдруг воскликнула она, вспомнив, что все происходящее – не совсем реальность. «Вы оба такие могущественные и всесильные, повелевающие толпами и видящие сквозь стены, и хотите меня уверить, что не знаете, как извлечь одну маленькую бомбу из пациента?» – не удержалась она от ядовитого комментария. «Вообще-то у меня есть идея, но вам, док, она не понравится» как в школе поднял руку демон. «Если твоя идея позволит ей вынуть руку из груди пациента и остаться живой, то мне плевать на ее мнение. Что за идея?» – искренне заинтересовался Сторм. «Док, мы можем рассчитывать на ваше благоразумие?» – все же уточнил демон. «Благоразумие?» – усмехнулась Милдред, подумав про себя, что единственное, на что он может рассчитывать наверняка, – это ее безумие. И именно поэтому ей очень интересно узнать, что он задумал. «Разумеется, можете!» – заверила она своего новоявленного ассистента с самым серьезным и торжественным выражением лица, на какое только была способна в данной ситуации. «Рана ведь не сквозная, я правильно понимаю?» «Что?» – не сразу поняла суть вопроса доктор Райт. «Ах, да, точнее нет, только входное отверстие». «Плохо», – покачал головой ее новый ассистент. «Придется сделать сквозную». «Что?» – шокированно протянула Милдред, округлив глаза. «Док, Микаэлю нужен доступ к предмету, который он не может получить, потому что боится за вас», – объяснил Бельфегор. «Но это опасная и совершенно ненужная для моего пациента процедура. И кроме того, как вы собер...» – начала было возражать Милдред. «Если не вынуть из вашего пациента бомбу, ему все равно не жить». Перебив негодующего доктора, философски заметил демон. «Поэтому насчёт того, что процедура ненужная, я с вами, док, в корне не согласен. Кстати, Сторм, ты ведь, я надеюсь, сможешь обезвредить бомбу, прикоснувшись к ней не полностью ладонью, а только пальцами?» «А у меня есть выбор», — хмуро поинтересовался вампир. «Хороший ответ», — похвалил демон. «Итак, док, какой из этих инструментов мне лучше использовать?» «Мартин, вы что, даже этого не знаете?» Задохнулась от возмущения и беспокойства доктор Райт. «Шутка!» – расплылся в озорной улыбке демон. «Расслабьтесь, док. Я знаю, что надрез делают скальпелем». «Стоп! Не сметь прикасаться к стерильному инструменту!» В очередной раз вознегодовала доктор Райт. «Сначала руки обработайте антисептиком, и я серьезно. Я скорее умру, чем подпущу к пациенту мало того, что кризис-менеджера, так еще и с грязными руками» решительно заявила она учитывая что доктор почти в прямом смысле слова держала в руках бомбу, то подобная угроза из ее уст прозвучала более чем внушительно нет но ну это просто вообще деланно возмущался демон протирая руки антисептиком у меня пациент кровью истекает а ей главное протокол соблюсти не смог удержаться бельфигор чтобы не подразнить строгого и правильного доктора обработав руки демон уверенным движением взял в руки скальпель. «Я проведу вас через процедуру надреза», — авторитетно-безапелляционно распорядилась доктор. «Спасибо, док, но я и без вас справлюсь. И вполне возможно, еще и вас кое-чему новому научу», — тоном нетерпящим возражений сказал, как отрезал демон научного прогресса. «Мик, я сейчас приподниму всех нас над землей на полметра. Подстрахуй, Милдред, чтобы она не дергалась». «Что значит «приподниму»?» — уточнила было доктор Райт. Оба мужчины, словно по команде, повернули к ней головы и уставились на неё обеспокоенным взглядом. «Хотя какая мне разница?» – пожала она плечами, вспомнив, что не всё происходящее вокруг неё реально, а значит, удивляться и тем более требовать объяснений – глупо. Поэтому, махнув рукой, Милдред попросила. «Не обращайте на меня внимания. Хотите нас приподнять? Значит, приподнимайте!» – великодушно позволила она. «Вы, главное, не испугайтесь того, что Земля вдруг ушла из-под ваших ног, а что касается всего остального, то вы больше ничего не почувствуете». На всякий случай все же предупредил ее Сторм. «Поверьте мне», — хмыкнула Милдред. «Я не испугаюсь даже в том случае, если в следующую секунду мы вдруг окажемся на орбите. Поэтому давайте, приступайте».